Эпилог. Еще в холле, увидев сгорбившуюся спину в раз постаревшего Симмонса, Оливер все понял. Дворецкий проводил инспектора наверх, в комнату хозяина, но сам заходить туда не стал, оставшись в коридоре. Мир Симмонса этой ночью перевернулся, и он искренне удивлялся, что старые ноги все еще его держат. Рука матиаса Крэпса была еще теплой. Он сидел, свесив голову набок, трость с латунным набалдашником в виде львиной лапы лежала поперек широко расставленных коленей. Предсмертная гримаса слабо исказила его черты, будто старик из смерти хотел доказать, что никто не смеет навязывать ему свою волю. На столе перед ним лежала расколовшаяся надвая чашка и флакон с бесцветными гранулами. Лужица шоколада уже застыла, ее поверхность подернулась матовой пленкой. На самом краю стола лежал незапечатанный конверт с надписью «Передать моей внучке Вивиан». Инспектор заглянул в него, надеясь на записку с признанием, что несказанно облегчило бы ему дальнейшую работу. Но там была лишь пачка фотографий, на каждой из которых был запечатлен обаятельный молодой человек, отдаленно похожий на Матиаса Крепса. Когда инспектор спустился, в библиотеке оставались только близнецы. Себастьян крепс Розмари Сатклифф и сержант. Вито Киркби был пристыженный. Все обратили скорбные лица к инспектору. Он принес соболезнования, не вызвавшие, впрочем, никакого отклика. И, извинившись, переставил кресло таким образом, чтобы замкнуть круг. «Я хотел бы услышать, что здесь произошло?» С обманчивой мягкостью спросил он. Киркби выступил вперед, намереваясь доложить, но Оливер остановил его и обратился к Оливии. Думаю, мисс Адамсон в состоянии все объяснить сама. Признаться, я поражен вашей проницательностью. И в голосе его послышалась ревностная насмешка. Я и правда могу объяснить, что произошло. Не приняла Оливия его снисходительного тона. Разумеется, у меня нет доказательств, но они, если я правильно понимаю, уже не требуются. От чего же? Поднял брови инспектор. «Повторюсь, мисс Адамсон, вы слабо себе представляете, как ведется официальное расследование. Чтобы закрыть дело, необходимо заполнить целую кипу документов, и все они должны обладать доказательной базой. Вас, насколько я понимаю, на пути к истине вела интуиция, но мы, полицейские, скованы по рукам и ногам требованиями закона». У Оливии разболелась голова от занудства инспектора. Ущемленное самолюбие не позволит ему признать, что она раскрыла дело – Да ей и не требовалось ничего признания. За пять минут до визита Оливера они с Филиппом крупно поссорились, и теперь его отчуждение, хотя он и сидел совсем рядом, заставляло ее страдать. Ну, мисс Адамсон, просветите нас, как же вы сумели застигнуть убийцу врасплох, задержать, так сказать, на месте нового преступления? Мне помог сержант Киргби, выдавила из себя Оливия. Вот как. «А что же сержант Киргби делал в Гриффин-холле? Позвольте поинтересоваться». «Я вернулся сюда пешком, сэр!» Киргби встал, готовый принять кару, которую инспектор не применит обрушить на него. Но тот подчеркнуто игнорировал подчиненного. «Давайте я начну с самого начала». Оливия надеялась отвлечь внимание инспектора от бедолаги сержанта. «Сделайте милость!» Сухо кивнул он ей. «Это все, конечно, мои догадки...» «Допросить да дедушку вы уже не сможете», — начала она. «Разумеется, такой возможности мне уже не представится», — кивнул Оливер, и Кирби нервно откашлялся. «Я не знаю точно, как Айрис Белфорд и Майкл Хогарт познакомились. Думаю, вы сможете узнать об этом у некоего Саймона Бейли, если он не сбежал из страны. Когда я видела с ним, то он куда-то собрался с двумя огромными чемоданами и был очень напуган». «Саймон Бейли?» «Это тот, кто прислал конверт с чистым листом вместо письма?» «Да, только письмо на самом деле было. Дедушка выкрыл его и подменил пустышкой. Не знаю точно, что именно в нем написал Бейли, но, скорее всего, хотел сообщить Майклу, что выходит из игры, потому что опасается за свою жизнь. В Гриффинхол письмо попало по ошибке. Помощник почтальона решил принести его сюда, поскольку знал о том, что адресат мертв. На самом деле оно пришло в ящик до востребования, который Майкл заранее абонировал, приехав сюда». Думаю, на почте его вспомнят, ведь он был приметным молодым человеком». Оливер что-то черкнул себе в блокнот, и Оливия приободрилась, видя, что он всерьез воспринимает ее слова. «Так вот, я не знаю обстоятельств знакомства Айрис и Майкла, но уверена, что они оба как-то связаны с Белли. Все трое промышляли шантажом, причем объектом служили именно отставные военные. Об этом говорит и предсмертная записка полковника Блакета, который покончил с собой из-за боязни покрыть свое имя позором». Дедушка его хорошо знал. Много лет назад они вместе занимались поставками продовольствия во время англо-бургского конфликта. «А вам и про записку известно?» Оливер весьма неучтиво присвистнул. Киркби покраснел и понял, что служба его под началом инспектора окончена. Оливия не дала себя сбить. «Скорее всего, эта троица вознамерилась неплохо заработать, угрожая отставным военным, что обнародует преступные факты их биографии». Разумеется, это было бы полным крахом. Возможно, у подобных преступлений есть срок давности, но репутация для такого человека, как дедушка, значила буквально все. Грехи молодости, совершенные из алчности или вседозволенности, могли лишить его уважения и запятнать фамильную честь и воинскую славу. Хуже этого не могло быть ничего, ведь он на самом деле был отважным воином, хотя и поддался искушению». Оливер кивнул, соглашаясь с доводами мисс Адамсон. Себастьян Крэпс встал и, подойдя к столику с напитками, плеснул себе щедрую порцию виски. От инспектора не укрылось, что он осушил бокал одним глотком, будто заливая разгорающийся внутри огонь. Но вернулся он все с той же непроницаемой маской на лице. «Я не понимаю», — жалобно протянула тетушка Розмари. Матеас что? И в самом деле собирался жениться на этой католичке и переписать завещание в ее пользу?» «Конечно же нет», — Он пытался выиграть время и выйти на ее сообщника. Бедную Айрис использовали дважды, и дедушка, и Майкл Хогарт, который хотел сохранить инкогнито. «Да, так он обычно и действовал», — подтвердил инспектор. «Мы нашли доказательства его участия в мошеннических сделках. Он всегда оставался в тени, используя сообщниц, как прикрытие. Одна из девушек уже согласилась дать показания. Возможно, через нее мы сможем выйти на Саймона Бейли». А Тайрис дедушка задумал избавиться сразу же, как только она появилась в Гриффинхолле и раскрыла свои карты. Хитростью он смог убедить ее, что замужество и новые условия завещания обеспечат ее на всю жизнь, лишив необходимости прибегать к шантажу. Девушка поверила ему и решила, что судьба наконец-то ей улыбнулась. И дедушка приступил к осуществлению своего плана. Ему необходимо было наполнить дом людьми, которые крайне болезненно восприняли бы его женитьбу и изменение завещания. В качестве приманки он использовал алмазы, зная, что у всех его родственников финансовое положение оставляет желать лучшего. Воссоединение семьи Крэпс было необходимо только для одной цели – собрать всех под крышей Гриффинхолла. «И Вивиан единственная, кто не получил приглашение», – задумчиво сказал Филипп. «Да, потому что ее дедушка искренне любил и впутывать в свой чудовищный план не собирался», – кивнула Оливия. Думаю, ее внезапный визит ошеломил его и чуть не спутал все карты. Но колоссальная подготовка была уже проведена. Отступать было поздно. Ему оставалось только дождаться всех, спровоцировать на конфликт и отравить Айрис. «А как вы объясните, мисс Адамсон, что цианид был только в чашке самого, Матиаса Крэпса?» Вкрадчиво поинтересовался Оливер. О, вот тут от изобретательности дедушки просто мороз идет по коже. Это был очень четко продуманный план». И я, ослепленная внешними событиями, долгое время не замечала очевидных фактов. И так долго ломала голову, кто же мог подсыпать яд в чашку Матеса? Чертила схемы, просчитывала все варианты. Оливия беспомощно потерла виски, голова у нее болела все сильнее. «Схемы, смею думать, мисс Адамсон, больше запутывали вас, чем помогали», мстительно заметил инспектор. «Ничуть», – возразила Оливия упрямо. Однако для того, чтобы понять, как яд оказался в чашке Матиаса, они были не нужны. Дедушка не полагался на случайности. Замыслив убийство, он все продумал и предусмотрел. Как вы помните, отравлению Айрис предшествовали два события. Ветром выбило стекло в мастерской, а потом, испугавшись резкого звука, девушка выронила чашку с шоколадом. Матиасу нужен был повод, чтобы передать Айрис свою чашку, в которой яд уже был». Он сам его туда бросил, ведь никто никогда не смотрит на то, что человек делал со своей чашкой. Этот момент был рассчитан просто филигранно. Все были увлечены поисками тайного шифра в своих картинах, и никто ничего не заметил. Как же он заставил девушку расплескать шоколад? Кто-нибудь обязательно бы увидел, если бы он толкнул ее, или проделал бы что-нибудь в этом роде. Оливер уже не был так скептически настроен и смотрел на мисс Адамсон серьезным интересом. «Он не толкал ее, тут вы правы, ничего подобного», – кивнула Оливия. «Он использовал хитроумную систему, подготовленную заранее. Когда я беседовала с миссис Уоттс, то отмахнулась от ее сетований на проделки мелкого народца. Она жаловалась, что в Гриффин-холле стали пропадать мелочи, в мастерской что ни день, то бьются стекла, а в скатертях появляются дырочки. Одну из этих скатертей, которые после таинственным образом исчезли, я видела сама». Почти по центру в ней было проколото отверстие, в которое разве что леска могла пройти. Но и тогда я не сразу заподозрила дедушку, хотя исчезновение испорченных скатертей и показалось мне странным. В этом чувствовался умысел, и эта мелочь долго не выходила у меня из головы. «А когда же вы заподозрили его? Что я пропустил?» Инспектор наклонился к ней, отбросив всякие насмешки. «Когда я подслушала вашу с ним беседу», — нисколько не покраснев, ответила Оливия. «Так мне не показалось, что ветка дерева за окном упала не просто так», — довольно заметил Оливер. «Ну, знаете, там не так уж просто было и удержать равновесие», — заявила Оливия слегка обижена. «Так вот, меня удивило, что дедушка отрицал тот факт, что Айрис носила очки, хотя горничная Дорис утверждала, что Айрис частенько их надевала во время чтения». Думаю, он отлично знал о том, что девушка плохо видит вблизи и специально выкрыл их, чтобы она не заподозрила подвоха и не заметила тонкую шелковую леску, привязанную к ее чашке и пропущенную через дырочку в скатерти. Стол, за которыми они с ней сидели, стоял в отдалении, и все, что ему оставалось сделать после того, как разобьется окно, это воспользоваться общим замешательством и дернуть за нее, а потом успокоить Айрис и отдать ей свою чашку. За время, что девушка провела в Гриффин-холле, он хорошо ее узнал и был уверен, что она не откажется от лакомства. Так и вышло. Арис была сиротой и росла в пансионе со строгими порядками, поэтому в простых бытовых вещах она была до ужаса непритязательной и послушна. Но кража очков была совершенно напрасной, ведь даже человек с острым зрением не заметил бы тонкую шелковую леску на белоснежной скатерти. Матес перестраховался и этим выдал себя. «В этой версии есть серьезный изъян», — Себастьян Крепс впервые вступил в разговор. «Сложно предугадать, когда разобьется стекло и разобьется ли оно вообще. А ему требовалось что-то, что могло бы отвлечь внимание от этого дьявольского трюка с опрокинутой чашкой». «Да», — кивнула Оливия, — «я тоже долго сомневалась в том, что размышляю в правильном направлении». Девушка покопалась в карманах и вынула оттуда проволочную пружинку, найденную Филиппом в мастерской. Все заинтересованно осмотрели ее, а инспектор с любопытством сжал ее пальцами. Пружинка вывернулась и, распрямляясь, оцарапала ему ладонь. Оливер вынул носовой платок и промокнул выступившую каплю крови. Филипп машинально потер щеку. Чепмен подтвердит, что в мастерской непрестанно били стекла и приходилось постоянно вставлять новые. «Думаю, что дедушке требовалось отработать этот трюк с разбившимся стеклом». Знаете, если пружину сжать, механическим способом зафиксировать и заморозить в кусочки льда, а потом расположить ее нужным образом в раме, где стекло вставлено, но не закреплено, то рассчитать время, когда лед растает, а пружина распрямиться особого труда не составит. Такой прием гарантированно привлечет несколько секунд внимания всех присутствующих. Ему оставалось только дернуть за леску, и чашка Айрис опрокидывалась, обжигая руки девушки горячим напитком. «Жертвоприношение», — хрипло сказал Филипп. Маттиас в тот вечер рассказывал про жрецов, которые пили шоколад перед тем, как принести человеческую жертву. «Да, я тоже об этом вспомнила», — согласилась Оливия. «Так что, сами видите, инспектор, первое убийство было продумано до мелочей. Никто никогда не заподозрил бы его. Все поверили в то, что убийца ошибся, и жертвой должен был стать сам Матес. Дедушка отлично осознавал, что мотив убить его на самом деле есть у всех. И он знал, что полиция первым делом проверит финансовое положение всех его родственников. «И каждый из них будет подходящим кандидатом», подтвердил Оливер, задумчиво кивая. «Тут вы правы, мисс Адамсон. На подозрении у меня были все обитатели Гриффинхолла До тех пор, пока мы не обнаружили блокнот и угольные карандаши в чемодане вашего брата». «Он сделал это специально» с нескрываемой досадой на мертвеца произнесла Оливия. Записку он написал сам, заранее, и ему оставалось только засунуть ее в рукав в платье Айрис. А потом он рассказал вам о той беседе, что состоялась у него с Филиппом, и высказал свои опасения на его счет. Этого было достаточно, чтобы направить ваши мысли в нужное русло. «Признаю, это так», — с досадой покачал головой инспектор. «Все казалось таким очевидным?» «Слишком очевидным», — злорадно поправила его Оливия, вспомнив, сколько неприятных минут ей пришлось пережить, волнуясь за судьбу брата. Инспектор вновь открыл блокнот и принялся делать записи. «Ну, с прислугой Чепменом я побеседую», — сказал он, со вздохом капитулируя. «Ваши рассуждения, мисс Адамсон, не лишены логики. Бейли мы отыщем доказательства того, что Айрис Белфорд была вымогательницей, тоже достать несложно. А что насчет Майкла?» «Вы думаете, что Матиас Крэпс его собирался убить? Или это вышло случайно?» «Думаю, что это убийство ему пришлось планировать буквально на ходу. Зная дедушку, я могу только представить себе его гнев, когда Майкл раскрыл свои намерения и принялся угрожать ему разоблачением. Он успешно избавился от Тайрис, а тут выясняется, что ничего не кончилось, его снова шантажируют и кто? Муж его внучки, вхожий в семью». «Дедушка понимал, что аппетиты Майкла удовлетворить намного сложнее, чем требования Айрис». «Да, тут вы абсолютно правы, мисс Адамсон», — подтвердил инспектор. «Покойная мисс Белфорд отличалась благоразумием. Суммы, которые она требовала, были приемлемы для человека среднего достатка. Она старалась не разозлить свою жертву, а позволить ей откупиться от прошлого. Она была бережливой и долго могла кормиться подобным образом». Хогарт же действовал на пролом, сразу же давая понять, что избавиться от него будет чрезвычайно нелегко. Это его и погубило. «Не думаю, что именно это», — мягко возразила Оливия. Матес все равно бы его убил. У дедушки был пунктик. Он не терпел, чтобы у него что-то выпрашивали или диктовали ему свои условия. Майкл думал, что его противник — старик, трясущийся от страха и готовый платить за молчание». Но он не знал дедушку, не принимал во внимание масштаб его личности. Матис никогда и никому не позволил бы указывать, что ему делать. Он сумел воспользоваться ситуацией, хитроумно играя на чувства Грейс. Поведение Вивиан тоже было ему на руку. «Должна заметить крайне распущенное поведение», — не приминула сказать тетушка Розмари. Каролайн явно не смогла дать дочери подобающее воспитание». «Неужели дедушка допустил бы, чтобы Грейс посчитали виновной и заставили отвечать за его преступление? Даже зная обо всем, мне трудно в это поверить. Айрис, Майкл, но Грейс...» Филипп вскочил на ноги и, неловко выбравшись из тесного круга, отошел к окну. Небо на горизонте уже посветлело, близился рассвет, лампы в библиотеке светили тускло, дрова в камине давно прогорели, но никто из прислуги не приходил, чтобы выгрести залу и навести порядок. «К сожалению, Грейс тоже чуть не стала его жертвой» печально сказала Оливия. Именно ее Матиас пророчил в убийце. Казалось очевидным, что у нее единственные из всех были мотивы совершить оба преступления. Она знала, что Айрис Белфорд, бывшая любовница ее мужа, и могла выйти из себя, когда дедушка объявила своей женитьбе на ней и изменении условий завещания. А потом она могла обезуметь от ревности, наблюдая ухаживание Майкла за Вивиан. Ее замужество не выглядело счастливым. Грейс была издергана безденежьем и постоянным уходом за малышкой Поли. В таком состоянии люди часто совершают необдуманные поступки. «Особенно женщины», — закивал Оливер, но Оливия сделала вид, что не обратила внимания на его слова. Матиас усыпил бдительность Майкла, а сам, после того случая, когда в окно столовой влетел камень, показал всем револьвер, ничуть не скрывая, где он хранится». Думаю, что картина преступления сложилась у него сразу. Дедушка начал интересоваться малышкой Поли, понимая, что девочка в самом ближайшем времени лишится обоих родителей. Он стал довольно груб с Грейс, провоцируя ее и, неосознанно потакая Вивиан, в ее стремлении нравиться всем мужчинам без исключения. В тот день, когда мы все отправились в гости к Джереми Эштону, он разговаривал с Грейс. Она сама сказала мне об этом. Скорее всего, он подготавливал почву и раздумывал, как все обставить. Грейс, сама того не зная, предоставила ему все козыри. Дальше Матиусу оставалось только добавить ей в чай капли тетушки Розмари, добиваясь, чтобы она впала в бессознательное состояние, и забереть ее дверь изнутри тем хитроумным способом, который сумел разгадать Филипп. «Дедушка Матиус учился в той же школе, куда отправила меня. Наверняка умение запирать дверь д'Ортуара снаружи передается там, как тайное знание посвященных», — пояснил Филипп. «Постойте-ка!» — встрепенулась тетушка Розмари испуганно. «Но ведь я... Я сама собственными руками добавила в чашку Грейс всего пять капель. Клянусь, я не могла ничего перепутать». «Конечно же нет, тетушка. Никто вас ни в чем не обвиняет», — успокоила ее Оливия, похлопав по руке. «Ваши капли матес давно перелил в другой флакон, заменив их обычной водой. Он заранее добавил в чашку с мятным чаем для Грейс весьма приличную дозу». Аромат чая с мятой заглушил запах капель, и кузина выпила содержимое чашки, без всяких сомнений. И констебля Лэмбо дедушка тоже угостил этим снадобьем. Ему было необходимо расчистить себе путь. По этой же причине он запер в подвале дядю Себастьяна, который так не вовремя попался ему на пути. «Кстати, мисс Садклифф, вы так и не нашли рецепт ваших капель? Полицейский врач был бы очень признателен, если бы мог узнать их состав». «Мне не выписывали на них рецепт», — покраснев, ответила тетушка Розмари запальчиво. «Мне их дала подруга, которой они очень помогают от бессонницы». «Хм...» — неопределенно хмыкнул инспектор и снова обратил взгляд на Оливию. «Так, значит, это Маттиас Скрепс подкинул в комнату миссис Хогарт и револьвер и алмаз, который она якобы забрала у мужа после того, как застрелила его?» «Да, именно так», — печально согласилась Оливия. Он снова продумал каждую мелочь. На поверхности находились лишь очевидные факты, не вызывающие сомнений. Поэтому так трудно было его заподозрить. И поэтому мне понадобилась помощь тетушки Розмари и сержанта Киргби, Иначе я не могла помочь Грейс. Ведь вы были убеждены в ее виновности. К несчастью, все улики указывали именно на нее. Инспектор умудрился так пожать плечами, чтобы выразить свое сожаление и при этом не начать оправдываться. А пожар в мастерской... «Это случайность или...» Дедушка сам, уходя, прокинул несколько свечей, что стояли рядом с подготовленными холстами. Как только тетушка Розмари намекнула, что вспомнила некоторые события того вечера, когда умерла Айрис, он принял решение заставить ее замолчать. Матья знал, что не может рассчитывать на любовь сестры и видел только один способ избежать возмездия – отвлечь внимание остальных и проникнуть в библиотеку, где, как он думал, находится тетушка Розмари. Ему бы понадобилось совсем немного времени, а выйти он мог через вторую дверь. В суматохе никто бы ничего не заметил. На роль сообщника Грейс, он, думаю, прочил Филиппа, который так рьяно ее защищал». Тетушка Розмари внезапно всхлипнула. Викторианская сдержанность покинула ее, лицо пожилой леди сморщилось. «Будьте добры, передайте мне, пожалуйста, мою сумку», попросила она чуть слышно. Сержант Киркби услужливо поднес ей гобеленовую сумку, и та принялась по привычке искать чудодейственные капли. Вспомнив, что они конфискованы полицией, она тяжело вздохнула и прикрыла глаза. «Знаете, а ведь мы с Матесом никогда не ладили», — призналась она. «Он никогда не упускал возможности поддеть меня, указать мне на мои слабости. Из-за него мне пришлось покинуть Гриффин-Холл, места чудеснее которого нет». «Мой истинный дом. Из-за него я потеряла человека, который был мне очень дорог. Много лет я была вынуждена влачить довольно жалкое существование, и вот когда от него пришло письмо с приглашением, я так обрадовалась этому. Ведь, чтобы ни было, мы когда-то были семьей. А теперь выходит, что Матиасу до последнего дня никто из нас не был нужен. Он так и остался». «Одиноким себялюбцем, не замечающим своего одиночества и не тяготящимся им. И все равно я его оплакиваю, ведь теперь не осталось никого, совсем никого. Некому теперь сказать, а ты помнишь?» Лицо тетушки Розмари снова сморщилось от сдерживаемых слез, маленькие ручки стиснули потрепанную сумку. Глаза остальных оставались сухими, лица бесстрастными. У Оливии мелькнула мысль — Как это страшно, если после смерти тебя оплакивают лишь двое, глупенькая тетушка Розмари и Вивиан. Рассвет окрасил небо в янтарный цвет. Лучи солнца, уже не согревающие и не пытающиеся бороться с утренней прохладой, тем не менее с прежним летним пылом освещали подъездную аллею и весь Гриффин-холл, будто застывший в ожидании, Что же с ним будет дальше? Грейс Хогарт наблюдала эту картину с безучастным видом, сидя в машине рядом с инспектором Оливером. Состояние ее еще оставляло желать лучшего, но спутанность сознания уже прошла, и слабость почти отступила. Известия о виновности Матиаса Крэпса в совершенных преступлениях и причастность Майкла к мошенничеству и шантажу почти не удивили ее – Грейс пыталась найти в своем сердце хоть какие-то сожаления о случившемся, но не могла. Сейчас ее занимало только одно событие. Она возвращается к малышке Полли. Она возвращается к дочери и больше никогда не позволит разлучить их. Инспектор пытался загладить свою вину, принеся искренние извинения миссис Хогарт, но та не удостоила его и взглядом. Оливер прекратил попытки и оставил молодую женщину в покое. Как только автомобиль остановился на подъездной дорожке, Грейс самостоятельно, не дожидаясь помощи инспектора, выбралась наружу и без всякой оглядки на приличие, подхватив подол длинной юбки, взлетела по ступеням и вбежала в холл. Ее встречали близнецы, тетушка Розмари и дядя Себастьян, но она лишь мельком кивнула им и отрывисто спросила «Где Поле? Где моя дочь?» Филипп вышел вперед, уверенно взял Грейс за руку и повел за собой. Тетушка Розмари немедленно растрогалась и промокнула глаза уголком кружевного платочка. Вообще без регулярного употребления мятных капель Розмари Садклифф сделалась чрезвычайно сентиментальной. Слезы умиления или печали то и дело выступали на ее глазах, и тогда она вскидывала маленькую ручку с зажатым в ней платочком и произносила какую-нибудь слащавую синтенцию или весьма отдаленно подходящие к случаю поэтические строки. Также она, следуя непонятной логике, выбрала Оливию в качестве наперстницы, и то и дело делилась с ней сокровенными мыслями, советами по рукоделию и воспоминаниями об Изабелле и других членах семьи Крэпс. Такое пристальное внимание тетушки невероятно раздражало Оливию, а рукоделие она всей душой возненавидела еще в пансионе. Порой ей приходила в голову мысль, что когда тетушка Розмари принимала свои капли, выносить ее было гораздо легче. С Вивиан у нее отношения тоже окончательно разладились. Кузина искренне оплакивала Матеса. Крэпса упрямо, по-детски, не веря в его виновность и считая Оливию источником всех неприятностей. За завтраком, который наспех сервировали заплаканные слуги, она сверлила ее таким тяжелым взглядом, что Оливии захотелось спрятаться за штору. У Филиппа она сочувствия найти не могла, брат все еще сильно злился на нее из-за того, что она скрыла от него и поездку в Лондон, и западню для убийцы, которую устроила в библиотеке. Дядя Себастьян был единственным, кто с большим пониманием отнесся к Оливии. Все утро, пока в Гриффин-холле ждали прибытия Грейс, а в комнате Матиоса и Крэпса работали криминалисты, Дядя с племянницей провели в закутке библиотеки, где Себастьян устроился со своими книгами, заметками и прочими материалами для подготовки рукописи. Отца он не оплакивал и даже притворяться ради приличий нужным не счел. И Оливия поймала себя на мысли, что Себастьян стал выглядеть лучше, будто избавился от некоего груза. Он рассказал ей о новом замысле, который пришел ему в голову совсем недавно, с воодушевлением прочел наброски первых глав, а потом неожиданно переменил тему. «Не вини себя, Оливия, в том, что произошло. Ты защищала тех, кто тебе дорог. Если бы не ты, старый Крэпс, остался бы безнаказанным». «Если бы не я». Оливия не стала увиливать, благодарная, что Себастьян без слов понял, что ее терзает. Сначала это казалось чем-то вроде игры, но потом превратилось в нечто более серьезное. Признаться, я до последнего не желала верить». «Еще раз говорю, твоей вины тут нет», — твердо произнес Себастьян. «Благодаря тебе восторжествовала истина. Отец был готов к смерти, он принял решение за секунду. Он никогда не колебался, сомнения были ему чужды». «Тетушка Розмари бы сейчас сказала что-то вроде... Господин мир, его мы всюду зрим, и смерть придет, Копии или расходы?» Примечание. Начальные строки стихотворения английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта. Конец примечания. Себастьян не смог сдержать улыбки, и Оливия, ощутив, как ей стало легче дышать, грустно рассмеялась. Слова Себастьяна о готовности матеоса Крепса к близкому концу подтвердились после обеда. Прибыл желчный маленький человечек с огромным пухлым портфелем. Неприязненно на всех посмотрев, он буркнул, что ему понадобится четверть часа для подготовки всех документов. Казалось, что причастность старинного и уважаемого клиента к убийствам и его непристойную смерть мистер Трейси воспринимает как личное оскорбление. Энглби, замещающий Симмонса, проводил поверенного в библиотеку. После зачитывания длинного, подробного завещания мистер Трейси обвел всех присутствующих внимательным взглядом и поинтересовался, все ли им понятно. «Да, вполне. Благодарю вас», — с достоинством ответила Грейс, поправляя на малышке Поли Чепчик. После возвращения в гриффин она не выпускала дочь из рук. «Новость о том, что Матиас Скребс завещал поместье и большую часть капитала малышки Поли, произвела на всех сильное впечатление». Управление капиталом до совершеннолетия дочери передавалось Грейс с возможностью использования двух четвертей годового дохода. Вивиан получала всю коллекцию драгоценных камней, хранившуюся в сейфе конторы мистера Трейси. Тетушке Розмари причиталась солидная рента, несколько памятных предметов обстановки из гарнитуры ее матери и право пожизненного проживания в Гриффин-холле. Себастьян Крэпс и близнецы не получали ничего. Что ж, «Думаю, пришло время собирать вещи». Себастьян поднялся и, поклонившись, повернулся с намерением покинуть библиотеку. «Я бы очень хотела, чтобы вы все остались». Грейс тоже встала, бережно прижимая к себе малышку Полли, которая, сдвинув темные бровки с изрядным удовольствием, хищно грызла погремушку. «Гриффин-холл такой огромный. Боюсь, нам с тетушкой Розмари будет тут одиноко вдвоем». «И в конце концов, не можем же мы жить в поместье совсем одни, без мужчины», — с викторианским кокетством в голосе заметила счастливая тетушка Розмари, уже соображавшая, как она все переставит в гостиной и в какой цвет прикажет перекрасить большую спальню, окна которой выходят прямиком в сад. Вивиан, не сказав никому ни слова, вышла из комнаты. Удивительно, но на ее лице не было удовлетворения, только печаль. Близнецы выскользнули через вторую дверь, и Оливия окликнула брата. «Ты расстроен?» — мягко спросила она. Филипп пожал плечами. Грейс вернулась к малышке Поле, «И у тетушки Розмари, и у Себастьяна теперь есть дом. К чему расстраиваться? Все закончилось как нельзя лучше». «Как считаешь, они смогут все забыть? Их не будут терзать, духи умерших здесь?» «Вот уж не думаю». «Держу пари, что духи, если они и существуют, не вытерпят всех этих вышитых подушечек, кукол в пыльных кринолинах, засушенных роз, под стеклянными колпаками и прочей чепухи, которые тетушка Розмари заполнит, Гриффин-Холл до самого чердака». Филипп рассмеялся, и Оливия поняла, что он больше не сердится на нее. «Мне нужно кое-что тебе показать», — загадочно сказала она, делая большие глаза. На лице Филиппа появилось то же выражение, что и в детстве — Оливия ощутила азарт, всегда заставлявший ее выдумывать и воплощать самые невероятные идеи, лишь бы увидеть изумление брата ее находчивостью. «Я буду ждать тебя в саду и готовиться прорицать скрытое, а ты пока принеси листья священного лавра и воскури благовония. Специальным, таинственным голосом произнесла она, и театральным жестом завернулась в накидку с головой, прищурив глаза, будто пифия, вглядывающаяся в будущее. «И картины не забудь», — прибавила она, спохватившись. Пора было проверить ее догадки о местоположении алмазов. Не выходя из образа, Оливия медленно скользящими шагами направилась к дверям, ведущим в сад. Отсюда, из Розария, Гриффин Холл выглядел таким уютным и безопасным, что сложно было вообразить, сколько зла произошло в его стенах. Когда Филипп принес картины, Оливия уже надоела изображать пифию. От земли шел осенний промозглый холод, и -то она с благодарностью приняла от брата пальто, застегиваясь на все пуговицы. «В общем, я знаю, где алмазы», — будничным тоном сообщила она ему. «Задачка простая, даже совестно, что я раньше не поняла, где тайник». «Я, разумеется, поражен твоей проницательностью. После всего случившегося я всерьез намерен тебе предложить открыть свое детективное агентство. Если ты еще и алмазы найдешь, то я начну звать тебя мисс Шерлок». «Не уподобляйся инспектору. Он ненавидит женщин и не дает себе труда это скрывать», — осадила брата Оливия. «Лучше скажи мне, какие ассоциации у тебя возникают с яйцом?» «Ну, завтрак, пасха, птица. Шалтай-болтай». «Ни единого попадания», — покачала головой Оливия. Филипп взял свою картину в руки и еще раз внимательно ее осмотрел. Но и мерзкий у нее вид не удержался он. «Просто он хотел тебя помучить», — пожала она плечами. А яйцо на самом деле означает первооснову мироздания. Об ово. От начала времен или с самого начала. Неужели латынь не была твоим любимым предметом?» Ехидно поинтересовалась она. «Вспомни». Дедушка говорил, что все тайники спрятаны на территории поместья. «Старая голубятня», — догадался Филипп. «Верно», — кивнула Оливия. «И к тому же на моей картине скелет держит в руках охапку водосбора, а он, как ты помнишь, символизирует святой дух, изображающийся в виде голубя». «Не может быть так просто», — помотал головой Филипп. «Что мешает проверить?» Близнецы торопливо отправились по дорожке, ведущей к заброшенной голубятне. Их нетерпение было так велико, что они почти не разговаривали друг с другом. Когда они вышли к башне, где была устроена глубятня, сумерки поглотили почти всю долину. Башня была высокой, не ниже пяти ярдов, и Филипп досадливо поморщился в шаре в карманах в поисках спичек. «Не представляю, как мы туда заберемся. Перекрытие наверняка прогнили. Даже когда мы были маленькими, нам запрещали подниматься на самый верх. Разве чтобы попросить у Чепмена лестницу». Оливия... Задрав голову, осмотрела башню. «Думаю, что нам вовсе ни к чему лестница». «Аб-ово», — напомнила она брату. «От основания. И, кстати, ты позабыл про наш тайник, где мы прятали сэндвичи, чтобы не возвращаться к чаю». Оливия обошла башню по периметру, приблизилась к одной из колонн, служивших опорой для всей конструкции, и опустилась на колени. Жестом попросив брата посветить ей, она дождалась, когда огонек пламени высветит кирпичную кладку и, отсчитав нужное количество кирпичей, вынула один. «Точно!» Глаза Филиппа загорелись, но он тут же нахмурился. «А он-то откуда про него знал?» «О, дедушка много чего о нас всех знал. В проницательности ему точно не откажешь!» Хрипло ответила Оливия, запуская руку в тайник. Погасла первая спичка. За ней еще несколько, но сокровища так и не было обнаружено. Оливия поднялась с колен и с досадой тряхнула промокшие брюки. «Ничего не понимаю», — заявила она. «Я не могла ошибиться». «Успех вскружил тебе голову», — с ехидной грустью сказал Филипп. «Ничего удивительного это случается с теми, кто считает...» «Погоди-ка», — Оливия отошла от башни на несколько шагов и раскинула руки. «До пансиона я была левшой». Там меня долго переучивали пользоваться правой рукой вместо левой. И вся эта путаница, чтобы найти нужную сторону, долго отравляла мне жизнь. Лево-право. У меня в какой-то момент все смешалось. Оливия решительно двинулась в противоположную сторону и снова опустилась на колени перед кирпичной опорой. «Ну-ка, дай мне спички!» Вспыхнул огонек, и Оливия ликующе воскликнула. «Смотри!» Филипп наклонился. На поверхности отчетливо виднелся рисунок, сделанный углем. Маленький голубь распростер крылья, его клюв указывал на кирпич наполовину вынутой складки. Меньше, чем через минуту, Оливия вынула из тайника два камня. Один с ноготь, на большом пальце, похожий на осколок мутного льда, а второй чуть мельче, темно-зеленый, матовый, словно бархат. День прощания с Матиасом Крэпсом выдался ветреным и пасмурным. Низкое небо нависало над Грейт Бьюли, И лица всех присутствующих выражали вежливое нетерпение, будто во время чаепития с невыносимо докучным да собеседником. Только тетушка Розмари искренне горевала по брату, из ее глаз лились прозрачные слезы, которые она утирала черным батистовым платком. Губы ее все время шевелились, как если бы она вела непрекращающуюся беседу с кем-то невидимым. Вивиан стояла в отдалении от всех, рядом с ней застыл Джереми Аштон. Когда все принялись расходиться... Они отошли за кусты ракетника. Долго никто из них не осмеливался нарушить затянувшуюся паузу. Наконец Эштон утвердительно произнес. ⁇ Вы решили мне отказать, Вивен. Не отвечайте, я и сам отлично все понимаю. ⁇⁇ Нет, не понимаете. ⁇⁇ с мольбой возразила девушка. Вы думаете, что я играла с вами, хотела заслужить вашу симпатию, чтобы получить помощь, но это не так. «Меня покорила ваша готовность защитить меня, Джереми. Я всегда буду это помнить». Вивиан хотела прикоснуться к рукаву его пальто, чтобы сгладить резкость своих слов. Но Эштон отступил на шаг назад, рука ее повисла в воздухе. «Все изменило наследство, которое вы в скором времени получите? Так ведь?» Мягко спросил он, не глядя на нее. Вивиан помолчала, тряхнула головой и призналась. «Да, не желаю вам лгать, но...» «Все не так, как вы думаете, Джереми. Понимаете, я всегда мечтала о сцене. Чувствовала, что рождена для нее. Дедушка Матиас, он был категорически против этого. Жизнь, которую вы мне предлагаете, прекрасна. Жить в таком чудесном месте, как Эштон Хаус, растить маленьких сквайров, приглашать на чаепитие благовоспитанных соседей, выращивать сортовые розы. Это надежная, прекрасная жизнь, результатом которой станет мой портрет для семейной галереи». «Но я не смогу так жить, поймите. Пройдет новизна впечатлений, и я буду каждый день ощущать, что занимаю не свое место. Живу не свою жизнь». Вивиан повернулась к собеседнику и с мольбой посмотрела на него. «Джереми, постарайтесь меня понять. По завещанию дедушки я получу внушительное состояние. Это позволит мне ни от кого не зависеть и выбрать свой жизненный путь самой, без оглядки на других. Я смогу отыскать ту дорогу, что мне предназначено. Ничего важнее этого для меня...» «Не существует». Вивиан внимательно смотрела на Аштона, стараясь, чтобы он понял, как непросто ей говорить ему все это. Тот молчал, неподвижно застыв. Ветер трепал полы его черного пальто. «Я причиняю вам боль своими словами, Джереми. Знаю, но все так и есть. Я хочу быть честной с вами, и спустя какое-то время вы будете мне благодарны за это». «Я уже благодарен», — после небольшой паузы ответил Аштон. Я высоко ценю вашу примату, Вивиан, искренне желаю вам удачи на избранном пути. И помните, здесь, в Англии, у вас остается друг, которому не безразличны ваши успехи и ваши поражения. А пока вы еще здесь, могу я предложить вам руку. Мисс Крэпс, надеюсь, в гостиной Гриффинхолл уже разожгли камин. У вас нос стал совсем красный, а о будущей великой актрисе это не пристало. Близнецы выбрали кружный путь и не слишком спешили, поэтому в холл вошли одновременно с Вивиан и Аштоном. Оливия пристально посмотрела на обоих, но кузина ожгла ее таким неприязненным взглядом, что ей пришлось ускорить шаг. Им навстречу вышли миссис Уотс и Грейс. На лицах обоих сияли заговорческие улыбки — Грейс спустила малышку Полли с рук, и все с изумлением увидели, как девочка, хотя и не слишком уверена, и немного шатко, но держится на ногах. Ухватившись за руку матери, она сделала несколько шагов, а потом уселась на мраморный пол и издала ликующий вопль. На лице Грейс читалась гордость за дочь. Она схватила ее на руки и прижала к себе так крепко, что малышка недовольно завозилась, пытаясь освободиться. После чаепития, во время которого тетушка Розмари, как коршун, следила за старшей горничной Эммой и указывала той на каждый ее промах, близнецы принялись укладывать вещи. Утром им предстояло попрощаться с Гриффин и отправиться в Лондон. Так решили оба, хотя Грейс настойчиво уговаривала их остаться до Рождества. «Мы и правда приедем на Рождество, как ты обещал кузине?» — спросила Оливия. «Почему бы и нет? К этому времени все уже забудется. Дом украсят астралистам». А Поле научится бойко бегать по гриффинхолу и лопотать всякую чепуху, как это обычно делают дети. Я бы хотел на это посмотреть. Да, тряхнула головой Оливия, прогоняя печальные мысли. Правда? Почему бы и нет? Утром, сразу после завтрака, близнецы прощались с гриффинхолом. Проводить их вышли все, кроме Вивиан. Тетушка Розмари снова без конца подносила платочек к глазам и сыпала выражениями на латыни, смысла которых явно не понимала. Оливия сердечно ее обняла, отмечая про себя, что тетушка прибавила в весе и уже не выглядит так потеряно. Себастьян казался окрыленным, он уверенно стоял рядом с Грейс, перебрасывая с ней замечаниями на хозяйственные темы, выражение неприкаянности покинуло его лицо. Проводить их вышел и Энглби, который теперь стал дворецким. Симмонса, по его просьбе, тетушка Розмари освободила от занимаемой должности и попрощалась с ним, как со старым другом. Он в скором времени намеревался переехать к сестре в Даваншир, а пока набирался сил, следуя указаниям доктора. Оливия уже уселась на водительское место, когда Грейс передала малышку Поли, миссис Уотс и порывисто сбежала по ступенькам. Обняв Филиппа, она что-то прошептала ему на ухо, а потом сжала его ладони. Он покачал головой и указал на сестру. Через несколько секунд Оливия оказалась в объятиях кузины, таких крепких, что с трудом могла дышать. «Ты не представляешь, как я вам благодарна!» Прошептала ей на ухо Грейс. «Никогда, никогда я этого не забуду. Хоть пройдет миллиард миллиардов лет, а земля расколется на двенадцать частей». И Оливия улыбнулась от того, что кузина припомнила слова их детской клятвы. Наконец машина тронулась. Филипп устроился поудобнее и мечтательно произнес. «Как думаешь, что сегодня на ужин в пансионе миссис Флойд? Кэрри?» Или жареная пикша? Любопытно, сможем ли мы это есть после стрипни, миссис Гилмор?» Оливия не ответила, следя за дорогой. Ей предстояло завершить еще одно дело. Когда она остановила автомобиль, у здания почты задремавший Филип растерянно заморгал. «Я постараюсь недолго», — улыбнулась она брату и поправила растрепавшиеся от встречного ветра волосы. «Можешь пока купить себе шоколад и поболтать с женой почтальона. Этой сплетни ей хватит как раз до Рождества». Войдя в полицейский участок, Оливия учтиво спросила инспектора Оливера. Молодой констебль, которого она раньше не видела, проводил ее по коридору и, постучав в дверь, старательно доложил о ней. «Кого я вижу? Мисс Адамсон!» Оливер вышел из-за стола и с нарочитой задушевностью пригласил ее сесть. «Чему обязан нашей встречи? Надеюсь, в Гриффин-холле все спокойно?» «О! Все в полном порядке, инспектор!» В том же, приподнятом, тоне ответила ему девушка. «Мы с братом покидаем Грейт-Бьюли и возвращаемся в Лондон. Вот заехала попрощаться с вами». «Так скоро уезжаете?» — приподнял брови Оливер. «Я думал, что вы погостите в наших местах до Рождества. Увидите, как поля покрываются инием, посетите службу в церкви. Местный викарий всегда подготавливает к Рождеству особенную проповедь». «Звучит заманчиво», — улыбнулась Оливия, оценив саркастический настрой инспектора. «На самом деле я зашла не только попрощаться. Как вы и сами можете догадаться, меня волнует дальнейшая судьба сержанта Киркби. Это ведь я некоторым образом виновна в его отступлении от должностных обязанностей». «Речь-то не об отступлении, мисс Адамсон, а об игнорировании приказов вышестоящего начальства и разглашении тайны следствия», — с готовностью поправил ее инспектор. «Как вы можете догадаться...» Подобное поведение служителя закона влечет за собой определенные последствия. «Вы уволите сержанта Киргби? Оливия неприязненно посмотрела на инспектора, прекратив вежливо улыбаться. «Уволите за то, что он посмел поймать убийцу, а не вы?» Оливер испустил долгий вздох и отошел к окну. «Вы ко мне беспощадны, мисс Адамсон. Я ведь вовсе не так тщеславен, как вы думаете, и в состоянии верно оценить собственные промахи». «Так почему же вы хотите уволить сержанта Киргби? «Да кто вам сказал, что я собираюсь его уволить?» Учтивость покинула инспектора. «Вы, мисс Адамсон, неплохо справились, это надо признать. Конечно, вы, как и всякая женщина, полагались исключительно на свою интуицию, но в итоге это позволило отыскать истинного убийцу и оправдать невиновного». Саймон Белли, кстати, во всем признался. Его отец был связан с теми, кто мошенничал с поставками продовольствия, и у него был список их фамилий. Так что троица вымогателей действовала не на обум. Неприятный тип. За ним водится и торговля краденым, и сводничество. «Так что все-таки с сержантом Киргби, сэр?» «Получит дисциплинарное взыскание», — буркнул Оливер. «И хорошую взбучку. И продолжит работать под моим началом. Не констебля же Лэмбо мне брать в помощники. Тот пирог с почками от убийцы не отличит, даже если душу губ кинется на него с топором». «Вы так великодушны, сэр». Оливия улыбнулась, пытаясь растопить лед в глазах инспектора. «Что ж, мне пора. Мы с братом хотим успеть в Лондон, до чая». Оливер встал, выражение его лица смягчилось. «Был рад знакомству, мисс Адамсон, и счастливого пути. Мне передать что-нибудь сержанту Киргби? Передать ему мои наилучшие пожелания». Инспектор старомодно поклонился, после чего Оливия покинула его кабинет, аккуратно прикрыв за собой дверь. С Филиппом они встретились у почты, откуда тот вышел с пачкой открыток в руках и кульком леденцов. «Поехали скорее отсюда!» — сделал тот большие глаза. «Ты не представляешь, до чего эта женщина прилипчива. Мне пришлось купить все открытки, чтобы вырваться из ее цепких рук. Я думал, что она затащит меня за прилавок и будет пытать, лишь бы узнать подробности убийств в гриффин -холле. «Чего же ты хотел? В грейт бьюли происходит не так уж много интересного». «Кузина Вивиан, бедняга, зачахнет от тоски, если все-таки примет предложение Джереми Эштона», — улыбнулась Оливия, усаживаясь на место водителя и натягивая перчатки. Когда деревня с ее ухабистыми дорогами осталась позади, и автомобиль заскользил по ровному покрытию, близнецов охватила эйфория. Все, что случилось за последнюю неделю, отступило, рассеялось, как дымный фантом, не имеющий над ними больше никакой власти. «Оливия!» Увеличила скорость, пытаясь дать выход охвативший ее радости, и ветер загудел в ушах, настойчиво стараясь сорвать с ее головы кожаные кепи, покалывая иголочками разгоряченные щеки. Скошенные поля и заросли верещатника превратились в пестрые декорации, мелькавшие так быстро, что дорога казалась широкой лентой, опоясывающей весь мир с его радостями, горестями и отчаянной, С жадной надеждой на лучшее, без которой непредставима каждая жизнь. Конец книги.